Глава третья. Дома. Был воскресный вечер в Лондоне, мрачный, душный и пасмурный. Церковные колокола всевозможных тонов, звонкие и глухие, звучные, натреснутые, быстрые и мерные, трезвонили, как бешеные, вызывая трескучее безобразное эхо. Меланхолические улицы, одетые копотью, точно трауром, нагоняли жестокое уныние на тех, кому приходилось любоваться ими из окон. На каждом перекрёстке, на каждой улице, почти за каждым углом звонил, гудел, дребезжал какой-нибудь унылый колокол. точная чума царила в городе, и телеги с трупами разъезжали по всем направлениям. Всё, что могло бы доставить развлечение утомлённому народу, было крепко заперто. Ни картин, ни редких животных, ни диковинных цветов и растений, никаких естественных или искусственных чудес Старого Света. На всё наложено строжайшее табу, так что безобразным башкам Полинезии в Британском музее могло бы показаться, будто они вернулись на родину. «Не на что взглянуть, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать свежим воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Негде развеять хандру, не на чем отвести душу». Изнурённому труженику оставалось только сравнивать однообразие седьмого дня с однообразием шести остальных дней недели, думать о том, как тошно ему живётся, и выпутываться, как знает, наилучшим или наихудшим способом, смотря по обстоятельствам. В такую счастливую и благоприятную для размышления о религии и морали минуту мистер Артур Кленнем, только что прибывший из Марселя через Лувр, сидел у окна кофейни на Ледгейт-Хилле. Десять тысяч почтенных домов окружали его и хмурились, поглядывая на улицы, словно в каждом из них обитали 10 молодых людей из сказки, каждую ночь чернивших себе лицо и оплакивавших свои бедствия. Пятьдесят тысяч логовищ, где люди жили в такой атмосфере, что вода, поставленная в субботу вечером, портилась к утру в воскресенье, окружали его. Тем не менее, Милорд, член парламента от этого округа, выражал своё изумление по поводу того, что они не могут спать в непосредственном соседстве с мясом, купленном у мясника на воскресный день. Тесные закупоренные колодцы дома, обитатели которых задыхались от недостатка воздуха, тянулись на целые мили по всем румбам компаса. Через весь город струилась вместо свежей речной воды зловонная мерзость сточных труб — Чего же ещё не доставало миллиону человеческих существ, осуждённых работать в этой Аркадии шесть дней в неделю от колыбели до могилы? Чего ещё нужно было им на седьмой день? Ничего, кроме строгой полиции, это очевидно. Примечание. Аркадия. Легендарное место «Счастливые жизни». По имени древнегреческой области Аркадия, которая в поэзии изображалась как «счастливая страна», Диккенс употребляет это слово иронически. Конец примечания. Мистер Артур Кленнем сидел у окна кофейни на Ледгейтхилле, считая удары соседнего колокола, невольно повторяя выбиваемый им мотив и спрашивая себя, сколько больных проводил колокол на тот свет в течение года. По мере того, как приближался час, звон становился всё быстрее отчаяния. За четверть часа он звучал внушительно и настойчиво, приглашая народ. «Идти в церковь, идти в церковь, идти в церковь!» За 10 минут, убедившись, что прихожан мало, он уныло повторял «Не идут, не идут, не идут». За пять минут, потеряв всякую надежду, он потрясал все соседние дома в течение трёхсот секунд одним сплошным стоном отчаяния. «Слава богу», — сказал кленнам, когда часы пробили, и колокол умолк. Но эти звуки оживили в его памяти вереницу томительных воскресных дней, и эти воспоминания не исчезли с последним ударом колокола. «Да простит небо мне и тем, кто воспитывал меня», — произнёс он, — «как я ненавидел этот день». Вспомнилось ему тоскливое воскресенье детских лет, когда он сидел неподвижно, изнывая над ужасной книжкой, с первого шага огорошивавшей бедного ребёнка вопросом, «Зачем он стремится к погибели?» Вопрос праздного любопытства, на который он, ребёнок, в курточке и коротких штанишках, никогда не мог дать удовлетворительного ответа. Вспоминалось бесконечное воскресенье юношеского возраста, когда его мать, суровая лицом и неумолимая сердцем, целый день сидела над своей Библией в жёстком голом деревянном переплёте с единственным украшением в виде цепи на наружной стороне и зловещими багряными пятнами на обрезе листов. Как будто эта книга — одна из всех книг, Была надёжным оплотом против мягкости характера, естественных привязанностей, нежных разговоров. Вспоминалось мрачное воскресенье немного позднее, когда он, угрюмо и пасмурно, коротал долго тянувшийся день с горьким чувством обиды в сердце, также чуждой благотворному учению Нового Завета, как любой язычник. Целый легион воскресных дней, полный бесполезной горечи и тоски, проходил перед ним. «Прошу прощения, сэр», — сказал придворный лакей, вытирая стол. «Угодно вам посмотреть спальню?» «Да, я только что собирался сделать это». «Девушка!» — крикнул лакей. «Господин из дилижанса номер семь желает посмотреть комнату». «Постойте», — сказал Клен вставая. «Я ответил машинально, сам не осознавая, что говорю. Я не буду ночевать здесь. Пойду домой». «Да, сэр». «Девушка!» «Господин из дилижанса номер семь не ночует здесь, пойдёт домой». Он уселся на прежнее место, наблюдая, как умирает день, глядя на угрюмые дома, и ему казалось, что если бы бесплотные души их прежних жильцов могли теперь взглянуть на них, то не на шутку порадовались бы своему избавлению из таких темниц. По временам чьё-нибудь лицо появлялось за грязным стеклом и тотчас пропадало в сумраке, как будто достаточно насмотрелась на жизнь и спешила исчезнуть. Вскоре косые линии дождя протянулись между окном кофейни и противоположными домами, и прохожие спешили укрыться в соседние крытые галереи, безнадёжно поглядывая на небо, так как дождь становился всё сильнее и крупнее. Появились мокрые зонтики, зашлёпанные подолы и грязь. Зачем явилась грязь и откуда, никто не мог бы объяснить. Но она явилась мгновенно, как собирается толпа, и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов и дочерей Адама. Показался ламповщик, и яркие языки пламени, вспыхивая один за другим, точно удивлялись, зачем им понадобилось освещать такую мрачную картину. Мистер Артур Кленнам надел шляпу, застегнул пальто и вышел на улицу. В деревне дождь вызывает тысячи свежих ароматов, и каждая капля его соединяется со светлым представлением о прекрасных формах жизни и её развития. В городе он усиливал только запах гнили, стекая нездоровыми, тепловатыми, мутными потоками по водосточным трубам. К Леннам перешёл улицу у собора Святого Павла и спустился почти к самой воде, по кривым извилистым улицам между рекой и Чипсайдом минуя то заплесневелый дом какого-нибудь забытого почтенного общества, то ряд освященных окон церкви без прихода, точно дожидавшийся пока какой-нибудь предприимчивый Бельцони откопает в архивах и восстановит её историю. Примечание. Бельцони Джаванни Батиста. Годы жизни. С 1778 по 1823. Итальянский археолог и путешественник. Исследователь египетских древностей конец примечания. То безмолвные склады и верфи, то узкие улицы, спускавшиеся к реке, по углам которых виднелись на мокрых стенах билетики с надписью «Найден утопленник». Он добрался, наконец, до дома, который искал. Это был старый кирпичный дом, грязный до того, что казался совершенно чёрным, стоявший особняком в глубине двора. Перед ним на квадратной площадке росли два-три куста и клочья травы, настолько же жёсткой, насколько окружавшая их решётка была ржавой. Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами. Много лет назад он собирался было покоситься на набок, но был укреплён подпорками. Эти гигантские костыли — излюбленное место для гимнастических упражнений уличных кошек. Изъеденные непогодой, закопчённые дымом, поросшие мхом казались теперь не особенно надёжной опорой. Всё по-старому, сказал путешественник, остановившись и осмотревшись. Никаких перемен. Тёмное и уныло, как всегда. Свет в окне моей матери, кажется, ни разу не угасал с тех пор, как я дважды в год приезжал из школы домой и тащил свой чемодан через двор. Так, так. Так, он подошёл к двери с навесом, украшенным резьбой в виде узорчатых полотенец и детских головок с водянкой мозга по образцу популярных когда-то орнаментов на памятниках, и ударил молотком. Вскоре послышались шаркающие шаги по каменному полу, и дверь отворил старик, тощий, сгорбленный, но с острыми глазами. Он приподнял свечу, которую держал в руке, чтобы помочь своим острым глазам, и сказал, без малейших признаков волнения, «А, мистер Артур, наконец приехали. Входите!» Кленном вошёл и затворил за собой дверь. «Вы пополнили и окрепли», — сказал старик, поворачиваясь и снова подымая свечу, чтобы посмотреть на гостя, и покачивая головой. «Но, по-моему, не похоже на своего отца. Да и на мать не похоже. Как поживает матушка?» Как всегда, в последние годы сидит в своей комнате и вряд ли за 15 лет выходила из неё 15 раз. Они вошли в скромную неуютную столовую. Старик поставил свечку на стол и, поддерживая правый локоть левой рукой, принялся поглаживать свои пергаментные челюсти, глядя на приезжего. Тот протянул ему руку, но старик принял её довольно холодно, по-видимому, предпочитал свои челюсти, к которым и вернулся при первой возможности. «Вряд ли ваша матушка будет довольна, что вы являетесь домой в субботний день, Артур», сказал он, укоризненно покачивая головой. «Надеюсь, вы не намерены отправить меня обратно?» «О, я? Я? Я не хозяин. Я бы этого не сделал. Я много лет стоял между вашей матерью и вашим отцом и не намерен становиться между вашей матерью и вами. Вы скажете ей, что я вернулся?» «Да, Артур, да. О, конечно. Я скажу ей, что вы вернулись. Подождите здесь, пожалуйста. Вы увидите, что комнаты не переменились». Он достал другую свечу из буфета, зажёг её и, оставив первую свечу на столе, отправился исполнять просьбу к Леннама. Это был маленький лысый старичок в чёрном сюртуке и жилете, коричневых брюках и длинных коричневых гетрах. По одежде его можно было принять и за приказчика, и за слугу. Да он и на деле соединял эти две должности. На его платье не было никаких украшений, кроме часов на старой чёрной ленте, исчезавших в глубине кармана, над которым виднелся потемневший медный ключ. Голова его сидела на плечах криво, ходил он как-то боком, словно краб, будто явился на свет одновременно с домом и также нуждался в подпорках». «Я готов прослезиться от этого приёма», — подумал Кленнам, когда он ушёл. «Какая слабость! Я, который никогда не испытал ничего другого, никогда не ожидал ничего другого». Он не только был готов прослезиться, но и действительно прослезился. Это была минутная слабость. Он давно уже разочаровался, но всё ещё не мог отрешиться от надежды. Он отёр глаза, взял свечу и осмотрел комнату. Старая мебель стояла на старых местах. Казни египетские, потемневшие от копоти и мух, этих лондонских казней, по-прежнему висели по стенам в рамках за стеклом. Был тут пустой ларец, вроде гроба, со свинцовыми перегородками. Был старый тёмный чулан, тоже пустой. Да и в нём никогда ничего и не бывало, кроме самого Артура, которого запирали сюда в наказание. В то время он склонен был считать этот чулан преддверием того чистилища, которое сулила ему книга. Были тут и старые топорные работы, часы на буфете. Они так злорадно поглядывали на него, когда он не знал урока, и так свирепо хрипели, точно предсказывая ему всевозможные бедствия, когда их заводили железным ключом раз в неделю. Но тут вернулся старик. «Артур, я пойду вперёд и посвечу вам». Артур последовал за ним по лестнице, выложенной плитками, так же, как полутёмная спальня, в которой пол был так неровен выбит, что печка оказалась в яме. На чёрном диване, вроде катафалка, с одной единственной угловатой чёрной подушкой, напоминавшей плаху доброго старого времени, сидела мать Артура в одежде вдовы. С его отцом они были в ссоре с тех пор, как он помнил себя. Сидеть смирно, среди глубокой тишины, робко поглядывая на их отвернувшиеся друг от друга лица, было самым мирным занятием его детства. Она наградила его ледяным поцелуем и протянула четыре пальца, обёрнутые шерстью. Поздоровавшись, он сел против неё за столиком. В камине, как всегда в течение 15 лет, горел огонь, причём днём и ночью. На решётке стоял чайник, тоже как всегда в течение 15 лет. В затхлом воздухе комнаты стоял запах чёрной краски, испарявшийся из траурного платья вдовы в течение пятнадцати месяцев и из дивана, напоминавшего катафалк, в течение пятнадцати лет. «Вы расстались со своей прежней привычкой к деятельности, матушка?» «Мир сузился для меня до тесных пределов, Артур», — ответила она, оглядывая комнату. «Хорошо, что моё сердце никогда не лежало к его суете». Старинное влияние её присутствия и сурового, строгого лица снова до того овладело сыном, что он почувствовал прежний детский трепет. «Вы никогда не выходите из этой комнаты, матушка?» «По милости моего ревматизма и сопутствующей ему дряхлости или нервного расстройства, не в названии дела. Я не могу теперь ходить. Я никогда не оставляю моей комнаты. Я не выходила за эту дверь... Сколько лет?» Повернув голову, спросила она. «К Рождеству будет 12 лет!» — ответил хриплый голос из тёмного угла комнаты. «Это Эфри?» — спросил Артур, взглянув по направлению голоса. Хриплый голос ответил, что да, Эфри. Затем из тёмного угла в тускло тусклоосвещенное пространство выступила фигура старухи, сделала знак приветствия рукой и снова исчезла в темноте. «Я ещё в силах!» продолжила миссис Кленнам, указывая лёгким движением руки, обмотанной шерстью, на кресло на колёсах, стоявшая перед письменным столом. «Исполнять свои деловые обязанности и благодарю Бога за такую милость. Это великая милость. Но сегодня не время говорить о делах. Скверная погода, не правда ли?» «Да, матушка. Снег идёт? Снег, матушка? Да ведь теперь ещё только сентябрь». «Для меня все времена года одинаковы», — возразила она с каким-то угрюмым вдохновением. «Я не знаю зимы и лета с тех пор, как сижу в заперти. Богу угодно было отстранить меня от всего этого». Глядя на её холодные серые глаза, холодные седые волосы, окаменевшее лицо, неподвижное, как складки её траурного платья, Невольно приходило в голову, что это отчуждение от времён года явилось естественным последствием отчуждения от всяких волнений, изменяющих человеческую природу. Перед ней на столике лежали две-три книги, носовой платок, очки в стальной оправе и старомодные массивные золотые часы с двойной крышкой. На этом последнем предмете остановились одновременно глаза матери и сына. «Я вижу, матушка, что посылка, которую отправила вам после смерти отца, благополучно дошла. Как видишь, отец больше всего беспокоился о том, чтобы эти часы были доставлены вам. Я сохраняю их на память о твоём отце». Он выразил это желание перед самой смертью, когда мог лишь дотронуться до них и произнести очень неясно. «Твоей матери». За минуту перед тем я думал, что он бредит, как и было в течение нескольких часов. Кажется, он не испытывал страданий во время своей кратковременной болезни. Как вдруг он повернулся на кровати и попытался открыть часы. А разве твой отец не был в бреду, когда пытался открыть часы? Нет, в эту минуту он был в полном сознании. Миссис Клен покачала головой, но выражалось ли этим участие к покойному или недоверие к словам сына, было не совсем ясно. «По смерти отца я сам открыл их, думая, нет ли там какой-нибудь записки. Но там оказался только шёлковый лоскуток вышитый бисером, который вы, без сомнения, нашли между двумя крышками». Миссис Кленнам кивнула в знак согласия, затем сказала. «Сегодня ни слова больше о делах». Потом обернулась и прибавила. «Эфри, 9 часов». В ответ на это заявление старуха сняла всё со столика, вышла из комнаты и живо вернулась с подносом, на котором стояло блюдо сухариков и свежий, пухлый, белый, симметричной формы кусок масла. Старик, стоявший у дверей в течение всего разговора и смотревший на мать, как смотрел раньше на сына, ушёл и после долгого отсутствия тоже вернулся с подносом, на котором стояла начатая бутылка портвейна. По-видимому, он ходил за ней в погреб, так как сильно запыхался. «Лимон, сахарница с сахаром и ящичек с пряностями». Из этих материалов он изготовил с помощью чайника большой стакан горячей ароматной смеси, отвешивая и отмеривая всё с аптекарской точностью. В эту смесь миссис Кленнам макала сухарики и кушала, между тем как Эфри намазывала другую порцию сухариков маслом когда немощная женщина съела все сухарики и выпила всю смесь, оба подноса были унесены, а книги, свеча, носовой платок, часы и очки снова появились на столе. Затем она надела очки и прочла вслух суровым, жёстким, гневным голосом несколько страниц из книги, умоляя, чтобы враги её, по тону и манере чтения видно было, что это именно её враги, очутились на острие меча, были пожраны огнём, поражены чумой и проказой, чтобы кости их превратились в прах и чтобы они были истреблены все до единого. Пока она читала, годы, прожитые её сыном, точно отпадали и расплывались, как сонные грёзы. И прежний мрачный ужас, напутствовавший его ко сну в дни невинного детства, снова навис над ним. Она закрыла книгу и некоторое время сидела, прикрыв лицо рукой. Тоже сделал старик, сохранявший всё время одну и ту же позу, уже по всей вероятности, сделала старуха в тёмном углу. Затем больная собралась спать. «Покойной ночи, Артур. Эфри позаботится о тебе. Дотронься, только не жми. Моя рука очень чувствительна». Он дотронулся до шерстяной повязки на её руке, будто его мать окована медью. Это не создало бы большой преграды между ними. И пошёл вниз за стариком и старухой. Последняя спросила его, когда они остались одни в мрачной столовой. «Не хочет ли он поужинать?» «Нет, Эфри, не хочу». «А то я подам», — сказала Эфри. «В кладовой для неё куропатка на завтра. Первая в нынешнем году. Если хотите, я сейчас зажарю». «Нет, я недавно обедал и не хочу есть». «Так не хотите ли выпить чего-нибудь, Артур?» — настаивала старуха. «У неё есть портвейн. Хотите, я подам?» — Скажу Иеремии, что вы велели подать. — Нет, он и этого не хотел. — Если они запугали меня до смерти, — сказала старуха шепотом наклонившись к нему. — Так вам-то вовсе нечего пугаться. — Половина состояния ваша, вы знаете? — Да, да. — Так зачем же вам-то поддаваться страху? — Ведь вы умный Артур. Он кивнул, видя, что ей хочется получить утвердительный ответ. «Так не поддавайтесь им, она ужасно умна, и только умный посмеет сказать ей слово». «О, он тоже умён, он и её пробирает, когда захочет». «Ваш муж? Разумеется, я трясусь как лист, когда он начинает её пробирать». «Мой муж Иеремия Флинтуинч одолеет даже вашу мать, он ли не умён после этого?» Его шаркающие шаги, раздавшиеся в эту минуту, заставили её отскочить в противоположный угол комнаты. Эта рослая, дюжая, мускулистая женщина, которая в молодости могла бы записаться в гвардию, не возбудив ни малейшего подозрения, дрожала перед маленьким старичком с острыми глазками. «Ну, Эфри», — сказал он, — «ну, жена, что ж ты, а? Не можешь найти для мистера Артура что-нибудь перехватить?» Мистер Артур повторил, что не желает ничего перехватить. «Очень хорошо», — сказал старик. «Сделай же ему постель, да пошевеливайся». Его шея была так искривлена, что концы белого галстука постоянно болтались по ухом. Его одутловатое лицо было багрово от тех усилий, с какими он старался подавить свою природную грубость и энергию. Вообще он походил на человека, который вздумал повеситься, да и так остался в петле, полузадохнувшись, после того, как чья-то рука вовремя перерезала верёвку. «Завтра вы будете браниться Артур, вы и ваша матушка», — сказал Иеремия. «Вы бросили дело после смерти отца, она догадывается об этом, хотя мы не говорили ей. Решили, что лучше вам самому объясниться с ней, и вряд ли ей это понравится». «Я отказался от всего ради этого дела», — ответил Кленнам. «А теперь пришла пора отказаться от него». «Хорошо». — воскликнул Иеремия, очевидно подразумевая под этим скверно. «Очень хорошо. Только не ожидайте, что я стану между вами и вашей матерью, Артур. Я стоял между вашей матерью и вашим отцом, заслоняя то его, то её, и получая от обоих толчки и тычки. Мне это надоело». «Никто не будет просить вас, Иеремия, делать это для меня». «Хорошо, рад слышать это, потому что, если бы вы и просили, я бы не взялся». «Ну, довольна, как говорит ваша матушка. Более чем довольно о делах для воскресенья. Эфри, женщина, нашла ты, наконец, всё, что нужно?» Она всё ещё доставала из шкафа простыни и одеяла, и, ответив «Да, Иеремия», поспешила собрать их. Артур к взял от неё часть вещей, пожелал старику спокойной ночи и отправился наверх за старухой. Они взбирались по лестнице в затхлой атмосфере ветхого, почти нежилого дома в спальню, помещавшуюся под самой крышей. Запущенная и обшарпанная, как все остальные комнаты, она выглядела ещё безобразнее и угрюмее, так как служила складом для поломанной мебели». Тут были неуклюжие старые стулья с прорванными сиденьями и совсем без сидений, дырявый облезлый ковёр, колченогий стол, изувеченный плотяной шкаф, каминный прибор, напоминавший скорее скелет каминного прибора, умывальник, выглядевший так, как будто целые века простоял под ливнем грязной мыльной воды, кровать с четырьмя голыми столбиками, заканчивающимися остриями, точно в ожидании жильца, которому придёт охота посадить себя на кол. Артур отворил длинное узкое окно и взглянул на старый чёрный лес закопчённых труб, на старое багровое зарево в небе, казавшееся ему когда-то только ночным отражением суровой обстановки, всюду представлявшейся его детскому воображению. Он отвернулся, сел на подоконник и принялся наблюдать за Эфри Флинн Туинч, делавшую постель. «Эфри, вы ещё не были замужем, когда я уезжал?» Она скривила рот, в знак отрицания покачала головой и стала надевать наволочку на подушку. «Как же это случилось?» «Иеремия захотел. Как же иначе?» — ответила миссис Флинн зажав в зубах конец наволочки. «Конечно, он сделал предложение, но как это вообще могло случиться? Я никак не ожидал, что кто-нибудь из вас захочет вступить в брак, и ещё меньше, что поженитесь вы». «Я тоже не думала», — сказала миссис флинн натягивая наволочку. «А о том-то я и говорю. Когда же вы переменили своё мнение?» «Я никогда его не меняла», — сказала миссис флинн -Туинч. Уложив подушку на место и видя, что он всё ещё смотрит на неё, как будто дожидается ответа. Она сильно шлёпнула рукой по подушке и сказала, «Что же я могла сделать? Чтобы не выйти замуж?» «Ну да», — сказала миссис флинн -Туинч. Мне тут нечего было делать, я никогда не думала об этом. Да мне и не пришлось думать. Он заставил меня, когда она взялась за это. А она за это взялась. «Ну, ну», — повторила миссис Флинт -Уинч. «Я сама это не раз говорила. Ну, да что пользы толковать?» Когда двое умных порешили на этом, что же оставалось мне делать? Ничего. «Так это было желание матушки?» «Господь с вами, Артур!» — воскликнула Эфри по-прежнему вполголоса. «Если бы оба они не порешили, как бы могло это случиться?» Иеремия никогда не ухаживал за мной, да ему бы и в голову не пришло, когда он столько лет командовал мной. «Он просто сказал мне однажды, — Эфри, я хочу тебе что-то сказать. Как тебе нравится фамилия Флинтуинч?» «Как мне нравится?» — говорю я. «Да, — говорит». «Потому что, — говорит, — тебе придётся носить её». «Носить её?» — говорю. «И-е-ре-ми-я». «О, он хитрец!» Миссис Флинтуенч послала простыню, потом шерстяное одеяло, потом стёганное одеяло, как будто всё было уже сказано. «Ну?» — снова сказал Артур. «Ну?» — повторила миссис Флинтуенч. «Что же я могла поделать?» Он сказал мне... Эфри, мы должны обвенчаться, и я тебе объясню, почему. Её здоровье слабеет, нам придётся постоянно прислуживать ей в её комнате. Придётся постоянно быть при ней, а кроме нас тут никого не будет. И вообще это приличнее. Она согласна со мной, — говорит он, — поэтому в понедельник утром в восемь часов ты можешь надеть шляпку, и мы уладим дело. Миссис Флинтвинч принялась подтыкать одеяло. «Ну? Ну, — повторила миссис Флинтуинч. — Я тоже думаю. Я часто сижу и говорю. Ну?» Иеремия говорит мне. Насчёт оглашения я распорядился две недели назад. Два уже было. В воскресенье будет третья. того я и назначил понедельник. Она сама поговорит с тобой. Ты теперь приготовлена к этому, Айфри. В тот же самый день она заговорила со мной и говорит... Я знаю, Эфри, что ты выходишь замуж за Флинтуинча. Я рада этому, как и ты сама. Это очень хорошо для тебя и при теперешних обстоятельствах весьма кстати для меня. Он разумный человек и надёжный человек и настойчивый человек и благочестивый человек. Что ж я могла сказать, когда уж до этого дошло? Да и если бы... Если бы они хотели удивить меня, а не обвенчать... Миссис Флинтуинч с большим трудом подбирала подходящее выражение. И тогда бы я не могла сказать ни словечко против двух таких хитрецов. По правде сказать, я верю этому. Верьте, Артур, что это правда. Эфри, что это за девочка была сейчас в комнате моей матери? Девочка? спросила миссис Флинтуинч довольно резким тоном. Ну да, я видел подле вас, в тёмном углу, какую-то девочку. «О, это крошка Доррит. Это, так, ничего особенного. Это прихоть. Её прихоть». Одной из особенностей Эфри Флинтуэнч было то, что она никогда не называла миссис Кленном по имени. «Но есть и другие девушки, кроме этой. Вы, наверное, забыли свою милую. Наверное, давным-давно забыли. Я слишком страдал, когда матушка разлучила нас, чтобы забыть. Я очень хорошо помню её» завели вы другую нет но так у меня хорошие вести для вас она теперь богатая и вдова вы можете жениться на ней если хотите «А откуда вы знаете это эфри эти умники говорили об этом между собой и реме на лестнице и она мгновенно скрылась миссис флинтвинч вплела последнюю нить в ткань которую деятельно ткал его ум возрождая картину забытого детства Безумие юной любви прокралось и в этот дом. Любви, глубоко несчастной, в своей безнадёжности, словно дом был очарованным замком из сказки. С неделю назад в Марселе личико молодой девушки, с которой ему жаль было расстаться, произвело на него необычайное впечатление, приобрело над ним какую-то нежную власть вследствие своего сходства, действительного или воображаемого, с тем первым лицом, лучезарным видением в сумраке его жизни. Он прислонился к косяку длинного узкого окна и, глядя на чёрный лес, труп погрузился в мечты. Всё в жизни этого человека стремилось сделать из него мечтателя, хотя мало было в ней событий, над которыми стоило бы думать.